Давай, Варвар, ответственно, нет, давай. Нет, вино любви. Конь, ну давай, там год, ответственно. Давай. Варвар, спой лучше. Ой, О, и то верно. Спой, Варвар. Ой, да, ребят, ну что вы придумали? Какая из меня певица? А ничего. Ой, давай, давай, Мы народ весь балованный, не в Давай, давай мне сейчас спой. Всё обще вина я пью за বের্শি তে রস্মি কে হাত হতনে Но нет любви хорошей. Как думал, что женюсь. Девки возле реки купались, увидал, теперь боюсь. А чего вы? Чего вы завели эту тоску? Давай чего громкая? коль. Тишину, тишину давай. Барбара приглашаю. Мне некоторые домой надо. С другим пошла, а, Вот ну, Клань. Ты чего? Я ж тебя люблю. Ой, пишут, что ли, правду говоришь, а? Варя, что ж ты делаешь, да? У тебя же супруг есть законный, Степан. Правда, почитай, его в колхозе уж годков 8 не видали. Так это же не Любовь-то ведь она не стареет. А? Да что ты, Тимофей, ну что ты? Ну зачем ты это? А? Да как же, как же ты так не подумал-то? Дойдет до него, он тебе же ноги переломает. Не уходи, ты не обращай на него внимания. Ты Перебрай, не играй моей душой, стаск... она у Смотри, Да, смерть зашпарит? На флоте, таким, как ты, Нос на затылок поворачивает, не, понял? Не. А коль я тебя подверну. Ну попробуй, ну попробуй, ну попробуй. Алло! Алло! Алло! Алло! На колени, грабы божьи. Чего это тебе? О, икона. У бабки спёр. нашёл, Роська, слышь, нашел. Мы рыбачили, а там вода берег подмыла. Роська, глядь, торчит. Мы мине надумали. <сёк> да и витамин, я совсем не думал, что мина откуда там мень ты быть. И я мина. не думал, что мина откуда мине ты быть. Ты это не думал, а в кусты кто шарахнулся? Да не верь ты ему, я совсем не затем в кусты пообьёлся. Ну кто ладно, отошел, ладно. Водя, шер... <сёк> домой. <ну>, <сёк> О, баб, <ну> <сёк> Что это тут у тебя? Нет. Икона. Ну Присвятай Богородица. Благословенное имя твое. А будет тебе колдунья старая, да родимчиков напужаешь. Люди добрые, это же икона Пантелеймона праведника. Господи. Первый раз объявился на отроку Пантелеймона лет 100 тому. Давай спокойнее, грачиха, без дурмана, без агитации да. давай. А как церковь-то осквернили, колоколад скинули, так ведь исчезла она. 40 лет не объявлялась, Ой, 40, лет. 40 лет на нас гневалась. Господи, Родька, да неужто ж Господь тебя изо всех нас милостью-то своей уделил? Да лонг ты раскудахнулась. Да, и прям не танцы, молебен чисто. Господи. Ну-ка, Коля, играй, Коль, сыграй. На меня не сердись, я человек покладистый, но не уравновешенный. А то что? А сгоряча и вдарить могу. Чего? Ты меня ударишь? А хотя Ты меня ударишь? Салага ты ничтожный. ты ему крыльчерезливый, дай ему. Ты меня ударишь. Ты вот ротку ударишь, а меня ты не ударишь. Ну да, мне отпеть тоже нельзя. и Пантелеймон второй праведный. А ведь и впрямь как сейчас помню, головка беленькая. Ребятки, помолимся, а? Господи помилуй, крестный ход! Господи помилуй, Господи помилуй Господи. Thank <laughs> you. Картина вторая, в которой Варвара Гуляева вынуждена вступиться за сына и оградить его от фанатизма верующих. Как не смеялась и не издевалась молодежь над чудотворной иконой, А бабка Грачиха всех обошла с этой потрясающей новостью, и в этот вечер в ее избе собрались чуть ли не все старики и старухи. Провожай своих гостей. на ротики спать ложиться. Пошла моя. Вот и истина. Забыли Бога-то. Все забыли. Вот по грехам напасти. Вон в прежние времена, куда ни толкнись, вся жизнь в страхе проходила. Вот от то вот кругом порядок стоял-то. Ведь вот церковь наша, без нее ведь сирые непрекаянная, все добро церковно, как ветерком раздуло, а икону чудотворную бог спас. Хватит, хватит, уж, хватит, поздно. Ах, поздно, а сколь людей она исцелила, и старый мал котру ведь никому не отказывал, за всех молился и... Из его уст. сам Господь Бог молитв принимал. И ты, Варька, молися. Не привыкшим. А, а вот, вот Агни, говорю, сон-то видела. Да не богохульствуй ты. Агни ли, блудодейки, сны и вещи видеть. Это подумать-то то грех. Это, это, это не случайно ведь Господь из более достойных ребенка непорочного милостью свою делил ротику нашего а, чистый и душой и телом и помыслом. Ну-ка, роденька, Че, ну, чего, расскажи им, как ты ее икону-то достал. Ну <реклама> Ой, <реклама> Господи Иисусе, Надь все, выкуси. Родик, Родик, ты чего фолюганишь-то? На вот ну, не горлань без тебя вверх, тошно. Живо за стол. Не муха, не кума, не ех, не кума. Я не стучу. говорят. А, божьего угодника-то, а? Да ты чего делаешь ты Руки помыл? докольно да, поминать буду. Ну ладно, мам, хоть ты И это вот чтоой погоди мать погоди ладно погоди